Глава одиннадцатая На городской окраине неподалеку от школы была дешевая кондитерская, где в соблазнительных ловушках прятались отравленные сладкие приманки. Дуг остановился, пригляделся, подождал Тома и крикнул «Сюда, ребята! Заходим!» Мальчишки так и замерли, ведь он добавил название «ловчонки» поистине волшебный звук. Но по знаку Дуга все подтянулись к дверям и стали входить по одному выстроившись в затылок, как подобает обученной армии. Последним зашел Том, заговорчески улыбнувшись Дугу. Там был мед в сотах из теплого африканского шоколада. В янтарных сокровищницах застыли бразильские орехи нового урожая, миндали, глазированные снежные гроздья кокосовой стружки. Темные сахарные слитки вобрали в себя июльское масло и августовскую пшеницу. Все это было завернуто в серебристую фольгу а сверху замаскировано красными и синими обертками, на которых указывался только вес, состав и производитель. Яркими букетиками пестрели конфетные россыпи, карамель, чтобы склеивались зубы, лакрица, чтобы чернело сердце, жевательные бутылочки с тошнотворным ментолом и земляничным сиропом, трубочки тутси в форме сигар и мятно-сахарные сигареты с красными кончиками на случай холодного утра, когда дыхание клубится в воздухе. Стоя посреди лавки, ребята глазели на явство, что жуются с хрустом, и фантастические напитки, что проглатываются залпом. В голубовато-ледяной колючей воде холодильного шкафа плыли, как по течению Нила, бутылки с шипучкой цвета спелой хурмы. Над ними, на стеклянных полках, штабелями высились имбирные, миндальные, шоколадные печенья, полукруглые вафли и зефир в шоколаде, белый сюрприз под черной маской. И все это специально, чтобы обложило язык и прилипло к небу. Дук вытащил из кармана несколько монеток и кивнул приятелям. Один за другим, прижав носы к стеклу и затуманивая дыханием хрустальный шкаф, они стали выбирать сладкие сокровища. Прошло совсем немного времени, и все уже мчались по проезжей части к оврагу, унося с собой лимонад и сладости. Когда армия была в сборе, Дуг опять кивнул, дав знак спускаться по склону. С противоположной стороны на высоком берегу оврага маячили стариковские дома омрачающий солнечный день угрюмыми тенями. А еще выше дук приложил ладонь к козырьком и вгляделся повнимательнее. Громадой выделялся дом с привидениями. «Я вас не зря сюда привел», — сказал дук. Том ему подбегнул и щелчком откупорил бутылку. «Будем тренировать волю, чтобы стать настоящими бойцами. Показываю!» — отчеканил он, вытягивая руку с лимонадной бутылкой. «Ничему не удивляйтесь! Выливаем!» «Вообще уже!» — Чарли Вудман постучал себя по лбу. «Это ж у тебя крем-сода!» «Дуг, вкуснотища! А у меня апельсиновый краш! Дуг перевернул свою бутылку вверх дном. Крем-сода с шипением влилась в прозрачный ручей, который стремительно понес ее в озеро. Мальчишки остолбенели при виде этого действа. «Хочешь, чтобы из тебя испаренный выходил апельсиновый краш? Дуглас выхватил у Чарли бутылку. «Хочешь, чтобы у тебя плевки были из крем-соды? Хочешь пропитаться отравой, от которой никогда не очистится? Когда вырастешь, назад уже не врастешь!» «Воздух из тебя иголкой не выпустишь!» Страдальцы мрачно опрокинули бутылки. «Пусть раки травятся!» Чарли Вудман швырнул бутылку о камень. Остальные последовали его примеру, как немцы после тоста. Стекло брызнуло сверкающими осколками. Потом они развернули потаявшие шоколадки, марципаны и миндальные пирожные. Все облизнулись, у всех потекли слюнки, но глаза были устремлены на генерала. «Торжественно клянусь!» «Отныне никаких сладостей, никакого лимонада, никакой отравы!» Дугла спустил по воде шоколадный батончик, как покойника на морских похоронах. Бойцам не было позволено даже облизать пальцы. Прямо над врагом. и встретилась девчонка, которая ела мороженое, сливочный рожок. От такого зрелища языки высунулись сами собой. Девчонка слезнула холодный завиток. Бойцы зажмурились. А ей, хоть бы что, уплетала себе рожок, да еще улыбалась. На полудюжине лбов проступил пот. Лизни она еще хоть раз. Высунься из девчоночи ворта этот аккуратный розовый язычок. Коснись он холодного сливочного пломбира, и мятеж в рядах армии был бы неминуем. Набрав полную грудь воздуха, Дуглас гаркнул. «Брысь!» Девчонка отпрянула и пустилась на утек. Выждав, пока улеглись страсти по мороженому, Дуглас негромко произнес. «У моей бабушки всегда на готове вода со льдом. Шагом марш!»